Книга первая. Глава первая. Белокрылые корабли. Надежда манит из-за пыльных равнин. Танис Пуэльф сидел на совете высоких искателей и хмурился слушая выступавших. Ложная религия, которую когда-то проповедовали искатели, была теперь официально мертва, но люди, возглавившие 800 беглецов из пак Старкаса, все еще сохраняли за собой это название. «Мы вовсе не собираемся платить гномам неблагодарностью за то, что они позволили нам жить здесь», размахивая отмеченной шрамом рукой, заявлял Хидерик. «Конечно же, мы благодарны им. Равно как и тем, чей героизм, проявленный при добывании молота Харреса, сделал возможным наш переезд». И Хидерик поклонился Танису. Тот ответил коротким кивком, и Хидерик продолжал. «Но мы, мы же не гномы!» Он выразительно подчеркнул эти слова, и они снискали одобрительные бормотания слушателей подогрев оратора еще больше. Мы, люди, не созданы для того, чтобы жить под землей. Раздались выкрики. Правильно. Кто-то захлопал. Мы земледельцы. Но как прикажете обрабатывать крутой горный склон? Мы хотим жить на землях, подобных тем, которые нас вынудили покинуть. И вот что я вам скажу. Пусть те, кто заставил нас расстаться с прежней родиной, подыщут нам новую, не хуже. Кого он имеет в виду? Повелителей драконов? Обращаясь к Танису, саркастически заметил стурм. Они, надобно думать, с радостью пойдут ему навстречу. — Нет бы радоваться тому, что, по крайней мере, остались в живых, — буркнул в ответ Танис. — Дурни, ты только посмотри, как они оглядываются на Элистана, как будто это он выгнал их из родных мест. Жрец Павадайна, признанный вождь беглецов, поднялся дать ответ Хедерику. Звучный баритон его раскатился под сводами пещеры. — Верно, нам нужен новый дом. Потому-то я и предлагаю отправить разведчиков на юг, в город Тарсис Прекрасный. Танису доводилось уже слышать об этом замысле Элистана, и он отвлекся, припоминая события месяца, истекшего с тех пор, как он и его друзья вернулись из могилы Деркина, неся с собой священный молот. Гномские таны, с недавних пор объединенные под водительством Харнфелла, готовились дать бой злу, надвигавшемуся с севера. Особого страха перед ним гномы не испытывали. Их горное королевство было, судя по всему, неприступно. Но они сдержали обещание, данное Танису при возвращении молота. Беглецы из Пак Старкаса отныне могли жить у южных врат, в южной оконечности королевства тарбордин. Туда-то и привел беглецов Элистан, и люди начали устраиваться, но попытка наводить на новом месте прежнюю жизнь удалась не вполне. Что верно, то верно, здесь они чувствовали себя в безопасности. Однако беглецы в большинстве своем пахари, никак не могли почувствовать себя дома в просторных гномских пещерах. Они пытались что-то сажать на горных откосах, но каменистая земля приносила лишь скудные урожаи. Люди скучали по солнечному свету и вольному воздуху, и они не хотели зависеть от гномов. Тогда-то и припомнил Элистан древней легенды о Тарсисе Прекрасном и о его кораблях, крылатых словно белоснежные чайки. Но легенды были не более чем легендами, о чем Танис со всей прямотой и заявил Элистану, когда тот впервые заговорил о посетившей его идее. В этой части Ансалонского континента никто ничего не слышал о Тарсисе за все три столетия, истекшие со времен катаклизма. И в немалой степени потому, что гномы тогда наглухо закрыли свое королевство, благополучно перерезав все сообщение между югом и севером, ибо единственный путь через Харалисовые горы проходил под земельями Тарбордина. Танис угрюмо слушал, как совет высоких искателей единогласно голосовал за предложение Элистана. Решено было послать небольшой отряд на разведку в Тарсис с заданием выяснить, что за корабли приходили в этот порт и откуда, и еще дорого ли придется платить за проезд на таких кораблях, а может быть и за покупку целого судна. Ну и кто же поведет этот отряд? мысленно спрашивал у себя Танис в глубине души, впрочем уже зная ответ. И действительно, все взгляды обратились к нему. Но прежде чем Танис успел что-нибудь сказать, Рейстлин, до сих пор молча слушавший ораторов, вышел вперед и встал перед советом. Его странные глаза блестели золотом. "Вы глупцы", сказал Рейстлин, и его тихий шепчущий голос был полон презрения. "Вы живете не на его сне, и это сон глупцов. Сколько раз нужно вам повторять, чтобы вы поняли?" «Сколько еще раз должен я напоминать вам о знамени и звезд? О чем хотел бы я знать, вы думаете, когда смотрите в ночное небо и видите на месте двух созвездий пустые темные дыры?» Члены Совета заерзали на скамьях. Кто-то перекинулся страдальческими взглядами, изобличавшими смертную скуку. Рыслин заметил это и продолжал со все возрастающим презрением. «Да, я слышал, как некоторые из вас высказывались в том духе, что это, мол, всего лишь явление природы и не более того. Явление того же порядка, что и осенний листопад». Несколько членов Совета что-то забормотали, кивая головами. Какое-то время Рейстлин молча смотрел на них, насмешливо скривив губы. Потом заговорил снова. «Повторяю, вы глупцы. Созвездие, известное под названием Владычица Тьмы, отсутствует потому, что Владычица находится здесь, на Кринне. А отсутствие созвездия Воин, посвященного, как сказано в дисках Мишакаль, другому древнему богу, Паладайну, говорит о том, что он также вернулся на Кринн и борется с нею». Рейстлин сделал паузу. Элистан, стоявший здесь же, был жрецом Паладайна. Многие из присутствовавших успели принять эту веру, и он чувствовал их гнев. Слова мага показались им святотатством. Только вообразить себе, чтобы боги лично заинтересовались происходящим на Кринне и начали вмешиваться. Невероятно. Но Рейстлин никогда не боялся быть принятым за святотатца. Он возвысил голос. «Слушайтесь в мои слова. Помните войско ужаса, окружающее, согласно песне, владычу тьмы? Так вот, это драконы». Последнее слово Рейстлин произнес с характерным шипением, от которого, как однажды выразился Флинт, мороз шел по коже. «Да знаем, знаем мы это!» — нетерпеливо перебил Хидерик. Обычно в это время по вечерам он вкушал стаканчик вина, подогретого со специями. Жажда, мучившая теократа, придала ему храбрости. Он, впрочем, сейчас же пожалел о сказанном. Зрачки Рейстлина, похожие на песочные часы, так и впились в него, словно две черные стрелы. «К чему ты клонишь?» — запинаясь, выговорил Хидерик. «К тому, — прошептал маг, — что нигде на Кринне вам не обрести покоя и мира. Нигде!» И он махнул исхудалой рукой. «Ищите корабли и плывите, куда вам будет угодно. Но повсюду, где бы вы ни причалили, стоит вам поглядеть в небо, и вы увидите все те же темные дыры вместо созвездий. И повсюду, где бы вы ни причалили, будут драконы». Рейстин закашлялся. Судорога сотрясла его тщедушное тело, и он, вероятно, упал бы, но тут подбежал его брат-близнец Карамон и могучими руками подхватил молодого волшебника. Когда Карамон вывел мага из комнаты, всем показалось, будто рассеялась черная туча. Члены Совета встряхнулись и стали посмеиваться, хотя голос кое-у-кого и дрожал, и рассуждать о детских сказочках. Смешно было даже думать о том, чтобы война успела распространиться по всему Кринну. Помилуйте, она была уже близка к концу здесь, на континенте Ансалон. Верминарт, верховный повелитель драконов, потерпел поражение, армии драконидов отступали. Потягиваясь, члены Совета покидали свои сиденья и шли кто в кабачок пропустить стаканчик, кто домой. Они совсем позабыли о том, что так и не спросили Таниса, согласен ли он вести разведчиков в Тарсис. Они попросту приняли это как должное. Танис обменялся мрачным взглядом со стурмом и тоже вышел из пещеры. Нынче ночью был его черед стоять на страже. Хотя гномы и считали себя в полной безопасности в своей горной твердыне, Танис и Сторм настояли на том, чтобы внешние стены южных врат пребывали под неусыпным наблюдением. Слишком хорошо знали они, как опасно недооценивать повелителей драконов и терять бдительность, даже спрятавшись под землей. И вот Танис задумчиво и невесело смотрел вдаль с наружной стены. Перед ним расстилался широкий лук, укрытый гладкой пеленой мелкого снега, похожего на белую пыль. Безветренный вечер был спокойный и тих. За спиной Тани согромоздились величественные хребты Хоралисовых гор. А сами южные врата, по сути, представляли собой гигантскую пробку в склоне горы и являлись частью гномских оборонительных сооружений, целых 300 лет противостоявших внешнему миру. 300 лет со времени катаклизма и опустошительных братоубийственных войн. Врата были 60 футов в ширину и 90 в высоту, а в толщину не менее 40. Их приводил в движение невероятный по мощности механизм. Считалось, что разрушить их невозможно. На всем Крине им не было равных, кроме разве что вторых таких же, запиравших Тарбордин с севера. Причем искусство древних каменщиков-гномов было таково, что запертые ворота полностью сливались со склоном горы и делались недоступны постороннему глазу. Лишь с приходом переселенцев людей у входа установили факелы. Мужчины, женщины, дети нуждались в прогулках на свежем воздухе. С точки зрения гномов, прирожденных жителей подземелья, это была необъяснимая слабость. Долго стоял Танис, глядя через лук на леса и не находя успокоения в их безмолвной красоте. Потом к нему вышли Стурм, Элистан и Варана. Они оживленно беседовали, причем темой беседы был явно он, Танис, потому что при виде него все трое тотчас же неловко умолкли. «Как ты не весел», — тихо сказала Танису Варана, подходя к нему вплотную. Ее рука легла на его плечо. «Ты веришь, что Рейстен прав, Танта?» «Танис». Она покраснела она все еще не без запинки произносила его человеческое имя. Однако она успела понять, что его эльфийское имя, Танталас, причиняла ему лишь боль. Танис покосился на маленькую изящную ручку и бережно накрыл ее своей. Всего несколько месяцев тому назад прикосновение этой руки только озлобило бы его и привело в смятение, заставив мучиться чувством вины и заново разрываться между любовью к женщине из племени людей и тем, что казалось ему всего лишь детской привязанностью к юной эльфийке. Но теперь... Теперь прикосновение Лораны наполнило его душу теплом и покоем, а кровь так и заиграла в жилах. Его беспокоили эти новые ощущения, и он поневоле продолжал думать о них, отвечая на ее вопрос.